Глава десятая Восемь здоровяков сцепились друг с другом. Рвали волосы, выбивали зубы, выдавливали глаза. Я же чувствовал себя несколько оскорбленным. Нет, я, конечно, в теле доходяги, но могли бы попытаться вырубить меня первым, а уже потом ломать друг другу носы. Двухметровый амбал с родливым шрамом на щеке влепил удар снизу своему противнику. Удар вышел знатный. Мне на секунду показалось, что еще немного он оторвет ему голову. Бездыханное тело рухнуло на землю, и Амбал тут же осмотрел окружающих, выбирая новую жертву. Но выбор за него сделал я. «Да, у меня слабое тело, да, я вешу чуть меньше мешка цемента, но вы когда-нибудь пробовали ударить противнику в кадык?» «Я делал это сотню раз». Вот и сейчас, появившись прямо перед здоровяком, я со всего размаха ударил ему в горло. Он выпучил глаза и рухнул на землю, задыхаясь. Повезло ему. Если бы я весил килограммов на двадцать побольше, то мог бы и убить. А так просто вывел из строя на пару минут и не более того. Еще двое уложили своих противников и заметили, что я вырубил амбала. Зараза! «Сразу оба бойца ринулись на меня. Правда, у первого был рассечен лоб, и кровь быстрым потоком заливала ему глаза, заставляя его то и дело вытираться. А второй на пару шагов отстал от первого. Он сильно хромал, видимо, повреждено левое колено». «Иди сюда, сопля!» — гаркнул мужик с рассечением и по-деревенски размахнулся, чтобы влепить мне боковой удар». «Наивный идиот. Он мог бы попасть в меня такой размахайкой лишь в случае, если бы у меня не было опыта или я испугался. Увы, сегодня не его день». Нырнув под руку, я ткнул ему большим пальцем в правый глаз, и пока он корчился от боли, прыгнул за спину, чтобы со всего размаха ударить пыром в колено Хромова. Что-то хрустнуло, и Хромой рухнул на землю, вереща от боли. Видимо, порвал ему связки. А вот с рассеченным пришлось повозиться. Он очухался и побежал ко мне, молотя руками. Я нырнул под удар и снова ткнул в глаз. Секундное замешательство дало мне возможность еще трижды пробить ему в бороду. Но он, зараза, держался на ногах, стоически принимая все, что у меня было в арсенале. Да уж, если бы мы дрались на палках, я бы давно его вырубил. А вот для кулачного боя мое тело было слабовато. Когда я в десятый расткнул ему в глаз, мужик замахал руками. Да идите вы нахрен с такой работой! Еще ослепну, она мне и даром не нужна будет! Потирая глаза, он протиснулся в толпу и исчез. На ногах остались только я и коренастый мужик с мощными ручищами. Ну, чащенок, будем рубиться или сдашься? Я ж не посмотрю, что ты мелкий, забью до смерти! Оскалился он и не спеша пошел ко мне, хрустя сбитыми костяшками. «Можно один вопрос?» «Э, спрашивай!» Уголки губ бойца поползли вверх, и он хрустнул шеей. «Сколько в курятнике яиц?» «Че?» – зависнув на секунду, спросил он. «Правильный ответ – ни одного!» – гаркнул я, и, скользнув вперед, со всего размаха рубанул ногой в пах. «Сучонок!» — прохрипел мужик, держась за отбитое хозяйство, и рухнул на землю. Толпа, срывавшая глотки, недовольно загудела и стала расходиться. «Да это хрень какая-то, нечестно!» — вскрикнул грузчик с перепачканным лицом. «Хрень не хрень, балдежок рублей теперь мой!» — радостно сказал другой, пряча смятые купюры в карман. «Чего столпились? У вас работы нет?» Возмутился Антоныч и презрительно, смотря на лежащих в пыли, пошел ко мне. «Ну что, малец, поздравляю, ты нанят!» Он протянул мне руку, а я скептически на нее посмотрел. «Мне кажется, вашей руке не хватает купюры в сотню рублей». «Ты прав, купюр нет. А если она там не появится, то что?» Антоныч посмотрел на меня с вызовом, а когда понял, что я вот-вот рубану ему промеж глаз, засмеялся, скинув руки. «Ха-ха-ха-ха! Пацан, да шучу я, спор дел святое. Вот, держи!» Он выводил из кармана смятую купюру и протянул мне. «Тебя как звать-то?» «Владимир», — ответил я, пряча купюру в кошелек. «А меня Антон Антонович Антонов, но для простоты, Антоныч. ведь нет смысла повторять одно и то же трижды, верно?» Управляющий подмигнул мне и добавил. «Завтра в восемь утра жду тебя на причаль. Ты выиграл работу, которая называется ПГТ. Пыльная, грязная и трудная. Зато покормим, и за один рейс сможешь заработать шестьдесят рублей». «Прекрасно, мне подходит». Я пожал руку управляющему. «Ну и отлично. Завтра жду на причаль номер три. Форма одежды...» Антон очекинул меня взглядом. «Да вот в этом можешь и приходить. Такой тряпье всяк не жалко. Он ушел, а я остался в недоумении. Че ему не понравилось? Черные кожаные сапоги, серая рубаха и штаны из грубой ткани. Вполне добротная одежда. Может, и не такая изысканная, как у него, но меня более чем устраивает. Поправив одежду, я двинул на выход. Кроваво-красное солнце тонуло в водах Амура. Выйдя из порта, я заметил вдали фигуру Шишакова. Он не спеша свернул за угол и скрылся из виду. Получается, за мной уже начали присматривать. Забавно. Что ж, присмотрим за смотрящим. Я перешел на бег и рванул следом за ним, бряцая ножными. Свернув за угол, я тут же наткнулся на массивную пятерню, тянущуюся к моей шее. Резко ушел вниз, выхватил клинок и повернулся, заглянув в глаза нападавшему. Это был Шишаков. <смех> а я был прав!» – захохотал Рыжий, смотря на мой клинок. «Ты неплох, очень неплох. А вот твой меч явно требует замены. Барахло какое-то!» – презрительно скривился он. «Вы за мной следили?» – спросил я, убирая клинок в нужны. «Я бы сказал, присматривал. И как впечатление?» «Ну, пока у меня смешанные чувства. Вроде бы у тебя работает котелок, но ты снова полез в драк, чтобы решить проблему». «Атмосфера очень хорошо подходила для того, чтобы спровоцировать драку, в которой я выйду победителем. Это немного другое», — заметил я, улыбнувшись. «Непопутно выиграть сотню рублей. Азартные игры до добра не доводят», — заметил Шишаков и махнул рукой. «Идем. Нужно обмыть твой выигрыш. Ты платишь». Услышав слова Шишакова, я понял, что Гвоздев не зря обвинял его в пьянстве. «Еще и на мои кровно заработанные покусился, зараза». «Ну да ладно, я не жадный, а друг мне действительно не помешает. Если, конечно, удастся сдружиться». «А ты из какого рода?» – выкрикнул Шишаков, продолжая идти, не оборачиваясь. «Думает, что я забудусь и все расскажу. Возможно, однажды, но не сейчас». Я поравнялся с наставником и ровным тоном ответил. «Я же говорю, безродный, сам по себе с рождения». «Да, очень правдоподобная легенда», — скривился Шишаков и, дернув меня за рукав, свернул за угол. В глухой подворотне собралась толпа парней. Всего их было человек сорок. Среди толпы возвышался мужик лет 30. он расхаживал из стороны в сторону и орал. «Запомните, здесь вам никто платить не будет. Покажите свои навыки, если мне понравится то, что я увижу...» «Тогда я дам вам шанс на большом турнире. Большой турнир — большие деньги. Чем выше турнирной таблицы вы подниметесь, тем больше заработаете». «Дядь, накинь хотя бы по рублю за бой, не жмись!» — пискнул из толпы какой-то пацан. «Ага, а ты дерзкий щегол!» — заметил мужик и прищурился. «Так и быть, заплачу по одному рублю каждому, кто сможет вырубить своего противника». «Не просто свалить, а именно отключить сознание, поняли?» «Вот этот разговор! За рубль я тут любом нас сверну!» Снова пропищал пацан. «Да я тебя самого в баранирок сверну, шушпарь мелкий!» Злобно выплюнул другой парень из толпы и понеслась словесная перепалка. «Заткнулись!» — рявкнул мужик. «Встаньте шире, сделайте круг, и я выберу, кто будет драться первым!» Толпа подчинилась, и уже через минуту мои ровесники выбивали друг из друга всю дурь под радостный вой толпы. Смотря на то, как они дерутся, я понял, что мой стиль очень сильно отличается. Юнцы жмурились на каждый летящий в них удар, коряво били, выворачивая кисти, о блоках и уклонах оставалось лишь мечтать. Только бездумная рубка кость в кость. Я на их фоне выглядел бывалым бойцом. Впрочем, так и было. «Вот как дерутся твои ровесники. Между прочим, такие же сироты, как и ты», ехидно заметил Шишаков. «Как видишь, у них нет даже десятой доли твоего мастерства. А к твоему возрасту, кстати, сколько тебе?» «Восемнадцать». Так вот, к 18 годам даже я сражался на порядок хуже, а у меня, между прочим, с детства был учитель фехтования. Да, мои родители не могли позволить лучшего учителя, но и тот был неплох. В жизни не поверю, что ты сам научился так сражаться. Да, что бы я ни сказал, Шишаков не поверит. Вот только то, что я сам научился так сражаться, это чистая правда. «Просто у меня были десятки лет войны за плечами», чем не мог похвастаться даже Шишаков. Молчание затянулось, и наставник, вздохнув, покачал головой. «Видимо, я так и не услышу твою историю. Ну и ладно, идем в бар. Может, напившись, ты станешь более разговорчивым?» Не скрываясь, сказал он и двинул на выход. Я поспешил за ним. «А что это за бойцовский клуб?» Это? Да и Ефим Крапивин собирает по всему краю малышню и гонит на арену, а малышня потом бьется на потеху аристократам. Богатеи делают ставки, развлекаются, пацаны льют кровь. Сначала на кулаках бьются. За такой бой обычно платят сотку за поражение и пять сотен за победу. Если наловчился и очень полюбился аристократам, то тебя приглашают в более статусный турнир». Шишаков достал пачку сигарет и протянул мне. «Будешь?» Нет, спасибо, я не курю. Это зря, конечно. Для кого здоровье бережешь? Для сражений, ответил я. Хе, сражений, блин. Скептически покачал головой наставник и выпустил густое облачко дыма, покрасневшее в закатных лучах. Сражения и здоровье только забирают. Сколько бы ты в них ни кинул, они заберут все без остатка, да и только время. А какие еще бывают турниры? «Да какие разные. Как ты понимаешь, все это подпольные бои. С них казну не капает ни черта, а значит, Крапивин может творить все, что душе вздумается, пока его крышует граф местный. Мышара!» Шишаков презрительно сплюнул. «Мышкин, что ли?» «Ага, он самый. Ну и турниры делятся на четыре категории. То позорище, что ты видел, называется «Песочница». Следующий ученический, за ним следует «Воинский» и, наконец, «Абсолют» ученические воински различают только силой соперников а так дерутся в рукопашную разрешается все что угодно от выкалывания глаз до отбивания яиц а вот в абсолюте бьются уже с использованием оружия как понимаешь битвы идут насмерть ну я плата там не слабая а ты с какой целью интересуешься да просто интересно монет не заливай по глазам вижу что хочешь попробовать свои силы только ты не думай, что там сможешь поднять легкие деньги «С твоим текущим уровнем выше ученического турнира не прыгнуть!» Проходя мимо здания с вывеской «Горяченькие булки Марьяны», я заметил, как Шишаков повеселел и пригладил бороду. Дверь отворилась, и на порожке вышла откровенно одетая девушка. Оголенные стройные ноги, декольте, доходящее чуть ли не до пупка, уверенный взгляд и обостительная улыбка. «Сашуля, а ты чего это мимо бежишь?» — спросила красавица, помахав ловкими пальчиками. марияш я на мели. Завтра работенку одну сделаю и загляну к тебе». Глаза Шишакова блестели, когда он смотрел на девушку, а изо рта чуть ли слюна не лилась. «Ну, смотри, у меня так-то все по записи. Но для тебя так и быть выкрою пару часиков, жеребец». Она игриво стрельнула глазками и ушла, виляя задницей. «Какая женщина!» — с придыханием протянул Шишаков, проводив ее взглядом. «Проститутка?» — спросил я, не подумав, и получил оскорбленный взгляд. «Сам ты!» — шикнул он, взял себя в руки и продолжил спокойнее. «Не проститутка она, массажистка, лечебная». «А, так ей поверил. Лечит простату. И, судя по всему, берет очень дорого». «Мы на месте!» Александр указал на вывеску с надписью «Пьяный гусь». Гусь, изображенный на вывеске, держал в одном крыле меч, а во втором шпагу. Судя по окосевшим глазам гуся, скоро он пойдет к Марьяне прожигать оставшуюся наличность. Шишаков толкнул скрипучую дверь, и меня тут же обдало перегаром. Стены кабака были украшены черепами причудливых существ. С потолка свисали электрические лампы, тускло освещающие накуренное помещение. За длинной барной стойкой сидели два десятка мужиков и горланили песню. Ты позовешь меня на бой, и я приду, ведь я герой. Возможно, там меня убьют, да и плевать. Зато споют про смерть мою тысячи баб. Я жил, как воин, а не раб. Крошил чудовище, портил девиц. Разбил в кабаках я тысячи лиц. Ну и чего тогда рыдать? Бери свой кубок, давай бухать. «Проклятие! Готов поспорить, что что-то подобное я уже слышал в одном из кабаков моего мира!» За столиками слева от барной стойки расположились бойцы с кислыми лицами. Когда песня стихла, стало ясно, почему они в печали. «Помянем костю хряка. Он был отважным мужиком!» Рявкнул сидящий за столом, и весь кабак в едином порыве заорал. «Вечная память!» Вот оно что. Оказывается, песня, которую они весело горланили, была не застольной, а похоронной. «Мужки, Шиш пришел! Выпьись с нами!» — прохрипел однорукий старик, сидящий за столом. «Обязательно, но немного позже!» — ответил Шишаков и потянул меня в дальнюю часть кабака за угловой столик. «Это наше заведение. Ну, как наше. Просто здесь отдыхают охотники. Сюда чужие редко заходят. А если заходят, то их живо выносят ногами вперед. Хе-хе!» Он гоготнул и поднял руку. «Софа! Нам три литра пенного. Сделай, пожалуйста!» Из-за барной стойки выпрыхнула блондинка с пышным бюстом и зелеными глазами. Подойдя к нам, она требовательно посмотрела на Шишакова. «Александр Федорович, оплата вперед! Мы уже устали выбивать из тебя долги!» «Софушка, ну я же всегда плачу!» – растерянно пролепетал Шишаков. «Ага, платишь. Только ты занимаешь куда быстрее, чем успеваешь оплачивать долги. А если помрешь, то кто за тебя платить будет? Вот этот, что ли?» Она кивнула на меня, но, посмотрев мне в глаза, замерла и залилась румянцем. «Родненькая, да я с заданий возвращаюсь исключительно, чтобы долги оплатить. Считай, что ты мой ангел-хранитель!» Попытался он умаслить девушку, но безрезультатно. «Ты мне зубы не заговаривай. Сначала расплатись, а потом о новых займах поговорим», сказала она, продолжая смотреть мне в глаза. Это было странно. Красивые черты лица, милая улыбка, а слова такие строгие еще и смотрит на меня так пронзительно. Непонятно, я ей понравился, или она отчитывает меня и готова вышвырнуть отсюда в любой момент вместе с Шишаковым. Я вытащил сто-рублевую купюру и положил в руку девушки, накрыв ее сверху своей ладонью. Наши руки соприкоснулись, и улыбка девушки стала шире. Она даже забыла о том, что только что отчитывала Шишакова. Смущенно она промурлыкала. «Сейчас принесу ваш заказ!» И убежала, посматривая на меня через плечо. «Фух, спасибо! Я уж думал, с потрохами съест!» Выдохнул Шишаков, посмотрел на меня и спросил. «Понравилась? Да, красивая девка! Только недоступная! Вокруг нее столько достойных мужиков, а она всех отшивает! Я к ней и так, и эдак подкатывал, а она в шею гонит!» А не слишком ли она для вас молода? спросил я, наблюдая, как Софья наливает пиво и тайком посматривает на меня. Пуф, скажешь тоже, ей 20 лет! Все в рамках закона. Софья принесла шесть кружек пива и выставила на стол, отдала мне 94 рубля сдачи и, замявшись, спросила у Шишакова: Это ваш новенький? Вовк-то! Александр отпил из кружки и уставился на меня, приподняв бровь. «Нет, полфабрикат. Если подойдет, то станет новеньким, а пока присматриваемся». «Надеюсь, что подойдет», — задумчиво сказала Софа. Посмотрела на меня, одними губами шепнула «Удачи» и убежала. «Хе, ловелас нашелся», — покачал головой Шишаков. «Только появился, а Софа уже тает». — Чтоб ноги твоей у Марьянки не было, понял? — грозно сказал он и уставился на меня. — Я шлюх не очень люблю! — захохотал я, не сдержавшись. — Да твою мать! — гаркнул наставник, ударив кружкой по столу и расплескав пиво. — Я ж говорю, она массажистка! — возмутился Шишаков. «А? «Хе-хе-хе-хе!» <свят> хе <свят> расхохотался уже старик, сидящий за барной стойкой. «Да-да, хрен массирует за бабки. Знаем мы таких массажисток, потом лечиться замучаешься». «Слышь, Иван, черт закрой, я не посмотрю, что ты старше, зубы вынесу!» – прошипел Шишаков, сжав кулаки так, что даже костяшки побелели. «Шиша, да ты чё кипятишься ты? Молчу я, молчу!» Примирительно сказал старик, и, отвернувшись, затянул новую песню, как ни в чем не бывало. «Достали уже со своими шутками!» – буркнул рыжий и, пригубив пиво, уставился в пустоту. «Александр Федорович, а как вы попали в охотники?» – отвлек я его от погружения в бездну негодования. «Володь, ты мне купил выпить. Пока сидим в кабаке, я для тебя просто Саня. Не смотри на возраст, среди охотников он ничего не значит. Ты либо умелый охотник, либо мертвый, третьего не дано. Он, тот старый хрен, до сих пор берет задание и выживает там, где молодняк пачками дохнет». «Я все слышал», — сказал дед, прервав пение. «А я и хотел, чтобы ты услышал, старый хрен», — усмехнулся Шишаков и продолжил. Когда я решил стать охотником, ха, да я и не решал. Так уж вышло, что мой отец на последние деньги выкупил доступ в башню на границе империи, ну и потащил туда весь наш род. Сказал, мол, сейчас пройдем испытание и станем сказочно богаты. Он зашвырнул в башню всех, меня, мать, братьев, сестер, дедушек, бабушек, одним словом, всех, кто был чувствителен к мане». Я едва не встрял в разговор, желая рассказать о том, что мой отец поступил похожим образом. Чтобы занять рот, я взял кружку пива и пригубил немного. Пиво было мерзотышным. Горечь деранула по горлу, оставляя после себя кислый привкус, который очень хотелось заесть чем-нибудь. Вместе с этим пиво оказалось довольно крепким. В голове поплыл туман, а живот загорелся огнем, несмотря на то, что пиво было ледяным. «Твою мать! Сколько в этом поле градусов!» «И ты смог пройти башню?» «Смог! А вот моя родня нет!» — печально сказал он, и допив кружку пива, взял следующую. Погибали один за другим, стараясь меня спасти. Знаешь, каково это смотреть, как гибнут дорогие тебе люди? Гибнут из-за тебя». Громко выдохнув, он залпом осушил кружку и взял третью. «Короче, я выбрался из башни и снес отцу голову». «Да уж, трагичная история», — выдавил я, не знаю, что сказать. «А, трагичная? Ну, может, и так», — задумчиво сказал Шишаков и продолжил. «Мне тогда было лет шестнадцать, и так уж вышло, что везение – моя сильная черта». «Если ты не понял, то это был сарказм», – печально хмыкнул он. «Короче, император не доверял моему папашке, отправил своих гвардейцев оцепить наш лагерь. Когда я прикончил старого, меня приняли люди императора и по закону собирались казнить, как убийцу после суда. Артефакты, какие я вынес, отобрали, само собой». «И как ты выжил?» – нетерпеливо спросил я, «потому что артефакты мне были мало интересны. У меня с собой прямо сейчас был один такой». «Так я и рассказываю. Короче, в лагере появился Гвоздев со своими ребятами. Его наняли на случай, если отцу не удастся зачистить башню, и твари полезут. И Никитич договорился с капитаном гвардейцев. Выкупил меня. Капитан сказал всем, что я погиб при попытке к бегству, а Никитич утащил меня в сох и стал тренировать». Шишаков покачал головой и потянулся к четвертому пиву. че ты медленно пьешь, я возьму?» «Да, конечно», — ответил я, удивляясь, что этот лоб после трех пива совершенно трезв, а я после третьей кружки уже порядком поддат. Короче, гвоздь забрал меня в лагерь и начал тренировать. Я думал, что сдохну, а потом стал хотеть сдохнуть, потому что сдохнуть всяко проще, чем переживать его изуверские методы тренировок изо дня в день. «Слушай, а ты ведь был аристократом», — начал было я, но не успел договорить. «Я ж говорю, капитан гвардейцев доложил наверх, что я мертв. Все имущество отписали в пользу императора, а род признали вымершим. В итоге...» «Что там было в итоге, я так и не узнал, потому что к нам подсели еще два охотника, исписанных десятками шрамов». «Шиша, ты чё, как не родной, сел в углу с кислой миной, так и за хряка убиваешься?» — спросил мужик со срезанным кончиком уха. «И за Кости? Пф, ты ж знаешь, что он был ещё тем ублюдком!» «Как и мы все, брат, как и все мы!» — кивнул ушастый. «Но не без этого!» — ответил Шишаков, и началась попойка. «Пиво лилось рекой. Я хоть и старался особо не налегать на выпивку, но веселая компания заставляла отпустить тормоза и погрузиться с головой в разгульный образ жизни охотников. Проклятие! Я как будто вернулся в родной мир. Песни, танцы, шутки и истории с былых вылазок». «Иду я по лесу. Слышь, слева хрусь!» — вещал однорукий дед, показывая жестами все происходящее. «А там медведь, мать его! Он хватит меня зубами за руку и давай трепать! А я такой нож достал и в глаз ему, в глаз! А он...» Старика перебил такой же сморщенный дед, как и он сам. «Да чего вы его слушаете? Свистит он! Этому придурку руку отрезали из-за того, что заразу в рану занес, а к поленился идти. «Слышь, рот закрой! Когда будет твоя очередь рассказывать, расскажешь всем, как ногу потерял». «Да я из-за тебя, полудурка, ее и потерял. На кой хрен ты капкан медвежий поставил, когда на Василиск пошли охотиться, идет старый?» «Если бы ты под ноги смотрел, то эти самые ноги были бы целы, слепошарый и Старики орали друг на друга, не стесняясь в выражениях, и чем громче мы смеялись, тем сильнее они начинали ругаться. Но в конечном счете выяснилось, что они так костерят друг друга при первой удобной возможности, а на самом деле они лучшие друзья. В один момент вечера Шиша куда-то исчез. Прогулявшись по кабаку, я обнаружил его в обнимку с какой-то дамой. Рыжий нашептывал комплименты ей на ухо, а красотка хихикала и одаривала охотника восторженными взглядами. «Что ж, не буду им мешать». Я уже собрался уходить, как вдруг Полухи дернул меня за рукав. «Володьк, куда собрался? Давай по рюмахе!» — радостно выпалил он, приобняв меня. «Да все, с меня хватит, завтра на работу». «Ну, значит, на посошок и по домам». Понимающий кивнул он и всучил мне в руку рюмку какой-то прозрачной жидкости. Давай за то, чтоб на охоте везло всем ветрам на зло. Я прокинул стопку и очнулся на лавочке рядом с третьим причалом речного вокзала. Голова трещит, во рту пересохло, глаза еле разлепил, еще и холод собачий. Изо рта идет пара, к причалу подплывает здоровенная баржа, заставленная ящиками. Я испуганно ощупал свой пояс. Фу, меч на месте, хвала богам. Слева раздался голос, и по подошве моих ботинок постучали. «Живой?» — спросил Шишаков и протянул мне стеклянную бутыль с водой. «Почти». Выдохнул я и присосался к живительной влаге. «А ты молодец, компанейский! Мужикам твои байки понравились, и про медведей, и про ящеров. Сказали, что ты отличный мужик». «А как я тут? Так они тебя отнесли сюда, когда узнали, что утром тебе на работу», — засмеялся Шиша. «Я ж говорю, охотники своих не бросают». Выходит, я уже свой. От этой мысли на душе стало тепло. «Господа, чего расселись? Прошу всех на борт. А вас, молодой человек, уже ждет котельная. Угольку покидаешь шелкоголь мигом выветришь». Съязвил подошедший Антоныч и махнул рукой в сторону баржи. «Уголек, значит? Что ж, если не сдохну, подкачаюсь». Я плеснул воды на голову и не спеша взошел на баржу. Надеюсь, у Островского есть более важные дела, чем сопровождать свой груз. Ведь я с похмелья могу уже и не справиться с его амбалами.